Глава 23 Почему бы и нет. Беркут. Пройдя кабинет по всей длине, Беркут с прадедом остановились, продолжая беседу. Весьма содержательную, к слову, старик сумел развеять почти все сомнения по поводу дальнейшего течения жизни в Рансине. Управлять королевством несложно, население здесь не больше, чем жителей в Олдширском замке с учетом многочисленных работников и слуг. Даже если о благодатном для крылатых людей мести прослышат выжившие соплеменники в дальних провинциях и странах, можно принять их без риска нарушить равновесие. Прадед клятвенно заверял, что будет во всем помогать молодому королю. «Почему бы вам самому не занять трон?» Беркут цепко смотрел на собеседника. «Вы, уважаемый человек, в свое время были королем в изгнании». С моим именем связаны некоторые неприятные события. Людям свойственно принимать благие дела как само собой р а з у м е ю щ е е с я а вот ошибки и неудачи возводить в ранг основных деяний. Например, мое изобретение — ограничительное кольцо. Это была вынужденная мера, но использовали браслеты не всегда по назначению и часто со злым умыслом. Винят в этом создавшего артефакт мага. Старец нахмурился, давая понять, что развивать эту тему не хочет. Развернулся довольно резко и окинул взглядом кабинет. «А где твоя жена?» «Влада!» — воскликнул Беркут, повторив движение прадеда. «Окно! Она улетела!» Пробежав, отделявшее его от окна расстояние, перегнулся через подоконник и взглянул в небо. Старик довольно шустро переместился следом за правнуком и посмотрел вниз, на камни. Там, к счастью, не было разбитого тела девушки. «Она летает?» «Да», — обернулся к нему Беркут. «Когда плато под нашими ногами провалилось, Влада упала, но ее спасли крылья. Я подумал, что здешняя магия подействовала. По его лицу скользнула тень испуга. Она не потеряет их, покинув ф Рансин?» Старик покачал головой. «Это магия вашего ребенка. Не бойся, до родов крылья будут с ней». Влада беременна? Не особенно контролируя себя, Беркут вцепился в локоть прадеда и принялся его трясти. «Как? Как ты узнал?» Добродушно улыбнувшись, старец похлопал правнука по плечу. «Не знал, пока ты не сказал о крыльях. Догоняй свою любимую иномерянку». как бы она глупостей не наделала. «Да», — Беркут вскочил на подоконник и ринулся в высоту, на ходу раскрывая крылья. «Возвращайтесь», — неслось вдогонку. Но он не обернулся и не ответил. Спешил. О том, где искать жену, гадать не пришлось. Беркут приземлился во дворе подаренного светлой дома, взбежал на крыльцо... и, едва переступил порог, услышал рыдание, доносившееся из небольшой столовой, расположенной на первом этаже по соседству с кухней. На скамье за столом сидели в обнимку подруги. Блада всхлипывала, уткнувшись плечо, с в е т л ы Татри гладила ее по голове и шептала, успокаивая. «Обязательно будем видеться. Прилетай, как только захочешь. Мы с Юкушем всегда рады. И навещать вас будем. Ну...» Что ты расстроилась? Родной мир оставил безвозвратно, и ничего. А тут хребет перелететь, и всего дел. Влада отвечала что-то неразборчивое. У Беркута даже сердце защемило от жалости. Как он допустил столь горькую для жены ситуацию? Шагнул вперед, протянул руки. «Милая моя, прости, не плачь. Я сделаю, как ты захочешь. Скажешь отказаться от Рансина — откажусь, не задумываясь». Супруга отстранилась от с в е т л ы поспешно провела ладонями по щекам, смахивая слезы, и подняла на мужа широко распахнутые глаза. «Бир, ты здесь?» «Где мне еще быть, любимая?» Вздох облегчения вырвался из его груди. Почему-то он ждал упреков и рад был, что их не последовало. «Биркуша, как раз к чаю успел». Людмила Викторовна вкатила сервировочную тележку, на которой позвякивали чашки, грудились свежие блинчики, источая аромат ванили, золотился мед в керамическом горшочке и пыхал паром чайник. «Цветочек, золотая моя, помоги старушке!» Татри выпорхнула из-за стола и принялась переставлять на него яство и посуду. Людмила Викторовна тоже суетилась, но не забывала поглядывать на супругов, стоявших чуть в стороне и не размыкавших объятия. Беркут завладел рукой жены и целовал каждый пальчик по очереди. — Я так счастлив, так счастлив, — шептал он, — почему ты скрыла, что беременна? — Сама еще не была уверена, — жалобным голосом отвечала Влада. — Как ты догадался? — Крылья, они принадлежат ребенку, — так мне сказал прадед. да разочарованно протянула супруга. «Это не навсегда. У тебя всегда будут мои крылья. Но королевство, всякие неотложные дела, ты не сможешь уделять мне достаточно времени. Главная моя забота — ты и наш ребенок, наши дети. Семья всегда будет на первом месте, я обещаю». Она верила. Невозможно было сомневаться в искренности Беркута. Улыбалась светло и радостно. Слезы совершенно высохли. Потом пили чай с блинами, обмакивая их в м ё д или в а р е н ь е Влада уговаривала Людмилу Викторовну лететь с ними в Рансин. Старушка качала головой. «Что вы, золотые мои! Какие полеты! Старая для этого! с в е т л о п о з в о л и л о мне жить здесь, пока не помру. Вам всегда рада. Прилетайте, как только сможете». — Тётя Люся обещала за нашим ребёночком присматривать, — похвасталась Татрия. — У вашего собственной бабушки имеется, — ревниво заметила Влада. — Вы родите сначала, — засмеялась Людмила Викторовна, — а потом будете няню делить. Все поддержали её смех, а Влада шепнула Беркуту на ухо, что позже обязательно уговорит тётю Люсю поселиться у них во дворце. — Ты привыкла к мысли, что мы останемся в Рансине? — — с надеждой спросил он. Влада утвердительно качнула головой. — Пусть ребенок растет среди крылатых людей. Не стоит ему повторять судьбу отца все детство и юность, страдавшего из-за своей инаковости. — Спасибо, милая. Я так счастлив. — Я тоже счастлива. Они не удержались от поцелуя. Людмила Викторовна и с в е т л а деликатно вышли в кухню. Татри быстро простилась и побежала к своему юкушу. Счастье — оно заразительно. Когда видишь любящую пару, сердце переполняется нежностью и хочется выплеснуть ее на своих близких.